Они вернулись к вопросу о репатриации. Майор Смидл сказал, «У нас среди водителей много цветных, надеюсь, что ваших солдат это не обидит», — Осип удивился, — «а почему это может обидеть?» «Наши солдаты ни за что не останутся вместе с цветными. Вам трудно это понять. В вашей стране живут люди одной расы». В нашей стране живут люди разных рас, но вы правы, нам трудно это понять. Гости, наконец, ушли. Сержант Гайрстон сказал на прощание Осипу, «Майор тоже глупый человек, не знаю, кто хуже, наверное, и оба. Папа уехал из России еще при царях, но он мне рассказывал, Когда я увидел небоскребы, я подумал, что в Вильно маленькие дома, но люди там с большим сердцем. Не сердитесь на меня, господин майор, за то, что я должен был переводить все их глупости. Я ведь только сержант, но я сейчас очень горжусь, что мой папа родился в Вильно. Вечером к Осипу приехали старые боевые друзья, Леонидзе. Полищук, Чалы, Шариков. Праздновали победу. Повар радовался. Не только для американцев старался. Пусть наши покушают. Леонидзе спросил. "Ну как американцы договорились? Осипу не хотелось говорить о тяжелой встрече. Зачем портить праздник? Расскажет потом. И он ответил. Договорились. Весь день он думал о разговоре с американцами. — Конечно, они чужие. Никто иначе не представлял себе. Но я думал, что они умнее. Думал, война их чему-то научила, а они... — Опять про то же. — Полищук, выпив за полк, сказал... «Главное, что теперь все кончилось, поеду к себе в Нежин!» «Достаточно я фрицев учил, на Украине наши хлопчики ждут, детей учить надо!» Шариков с упоением говорил про свой завод. «Получил письмо, зовут, новые цехи строят!» Леонид заволновался, смогу ли нагнать пропущенное? «Как-то странно сесть после всего за учебу, а учиться хочется!» чалы носился с литературными планами. Он обязательно напишет книгу в двадцать печатных листов. Говорили о родных. Полищук рассказывал. «Шалун у меня, Костя, невозможный!» Леонидзе вспоминал мать, домик у подножья горы, виноградники. На минуту перед глазами Осипа встал белый песок бабьего Яра. Он поднялся, сказал, что идет за папиросами. Остановился в соседней комнате у окна. Ничего не было видно, ни звезд, ни огней. Перед осипом стояла рая. Бились большие ресницы, она шептала, Не понимаешь, как люблю, ничего не понимаешь. Товарищи знали горе Осипа. За три года они его поняли и полюбили. Леонид ему сказал, «Приедешь ко мне, райское место, таким вином угощу!» «Вне же ни вина нет, разве что огурцы!» — засмеялся Полищук. «Но ты обязательно приезжай, от Киева близко, поговорим, будет что вспомнить». «Ты что собираешься делать, когда демобилизуют? Ты в Киев?» Осип нехотя ответил, «Не знаю, что скажут». Они вышли на веранду. Был тихий сельский вечер, где-то вдалеке лаяла собака, Они наслаждались непривычной тишиной. Осип сказал, «Какое счастье, что победили!» Ведь сегодня в первый раз там уснут спокойно. Не будут волноваться, что с мужем, с сыном, с отцом. Значит, не зря прошли от Волги до Эльбы. Вернули людям покой. Глава 31. Дюма освободили 11 апреля. Среди американских офицеров оказался доцент Гарвардского университета, который знал имя французского ученого, и старого профессора отправили на самолете в Париж. Он был очень слаб, не мог ходить, с трудом разговаривал. Доктор Морило, осмотрев его, сказал, «Настоящее чудо! Я не понимаю, как он выжил!» Дюма лежал у себя. Мария стряпала, приносила ландыши, бегала в церковь, Ставила свечи за профессора. Он медленно возвращался к жизни. О пережитом он не рассказывал. Говорил, предпочитаю не вспоминать. Только один раз, он сказал Марилу: Пока на фронтах шла большая война, шла и у меня маленькая. Там был один эсэсовец, его звали Губерт. Конечно, ему ничего не стоило меня замучить, и сжечь в крематории, но ему этого было мало. Он хотел, чтобы я перед ним унизился, и донес на кого-нибудь или попросил о поблажке. — И как же это кончилось? — спросил Марила. Дюма ответил. — Вы же видите, он проиграл. За последние дни состояние профессора заметно улучшилось. Он читал газеты, шутил с Марией. Восьмого мая утром пришел Марило с последними новостями. В Реймсе состоялась генеральная репетиция. Сегодня в Берлине представление гала. Дюма улыбнулся. Хорошо, что дожил. Я говорил одному дураку, он сюда приходил, антрополог, города брал. Я ему еще тогда сказал, как это кончится. Дюма набил табачной трухой черную полусожженную трубку, Марило покачал головой. «Лучше вам не курить. Бросьте, если я выдержал дым крематория. Расскажите лучше, как здесь, в Париже, ведь мы с вами еще ни о чем не поговорили. Как здесь, паршиво?» В августе, когда выгнали немцев, было замечательно, даже я поддался общему настроению. Люди верили, что все изменится, на то они люди. Потом пришла зима. Отвратительная. Я говорю не только о том, что было холодно и голодно. Все поняли, что ничего не изменилось и не изменится. В раскрытое окно доходил с улицы радостный рокот толпы. Морило продолжал. «Конечно, они сегодня веселятся, праздник, но теперь каждый понимает, это не та победа, о которой мечтали». Говорят, что угольщик у себя дома хозяин, а у нас нет угля. И мы даже не угольщики, хозяйничают у нас чужие. Мы теперь выглядим примерно как Италия после той войны, или, если хотите более возвышенно, как царь Давид в старости, когда его водили подруги. Американцы говорят Деголю, ну-ка, генерал, убавьте росту, не то мы возьмем Блюма. А народ, — спросил Дюма, — В своей обычной роли спящая красавица, которую целуют не для того, чтобы она проснулась, а для того, чтобы она уснула лет на сто. Постреляли, покричали, потом на них цыкнули — хватит. Даже не проветрили, как следует, воняет предателями. Если судить так стрелочников. Но, впрочем, некоторым промышленникам, которые нажили с немцами десятки миллионов, вынесли нечто вроде порицания — Миллионы им, конечно, оставили. Сейчас сажают партизан за незаконные аресты. Я видал афишу. Пино выступает как представитель сопротивления. Новая Жанна Д'Арк. У Лансье можно увидеть самое пестрое общество. Американцы, Пино, Горси, какие-то католики. Кстати... Лансье тоже стал богомольцем, честное слово. Всю жизнь кричал, что его тошнит от ладана, а теперь ходит в церковь. И неделю назад преподнес мне, что его абсолютно устраивает догмат непорочного зачатия. Я подумал, что он боится за свою печенку, но он обиделся. Оказывается, только церковь может спасти Францию».